Бэкграунд. Психотерапия и переработка пространства. Ну вот и прошли три весенних месяца от предвесеннего томления отчаянных мартовских снегопадов до огородной суеты комаров и моего дня рождения. Они уместились в полтора авторских листа, так что это произведение современного искусства уже достаточно долго испытывает читательское терпение. Хотя художественную, уж тем более ту литературу, в которой ни на грамм не содержится вымысла, часто не относят к классу искусств. Даже говорят «в области литературы и искусства». Мы, конечно, понимаем, что перед нами что иное, как современное искусство в чистом виде. Кто может усомниться, что это самый настоящий текстовый арт-объект? Инсталляции, составленные из уже продуманных и утративших свежесть мыслей, из выветрившихся запахов различной древесины, физической работы, бытовых фраз, интернет-впечатлений, воспоминаний прошлого, которые от времени слежались, ферментировались, утратили документальность и стали скорее былими, чем событиями жизни. Пишут, что в 2001 году уборщик лондонской галереи «Айсторм» по ошибке сложил в мусорные пакеты инсталляцию известного художника Демьена Хёрста. Недопитый бокал, пепельница, набитая окурками, непромытые кисти, тюбики с краской, пустая пивная бутылка, ножницы, моток ниток, одноразовые палочки от фастфудной лапши. То, что остается от творящего и перекусывающего за работой современного художника. Этот Эммануэль Ассаре, уборщик, мог бы в пустой безлюдной галерее помедитировать или хотя бы помастурбировать на следы присутствия художника. Мог бы взять в руку кисть, а в зубы сигарету творца и расхаживать в возбужденной по безлюдной галерее. Мог бы переставить все предметы по своему усмотрению и любоваться своим собственным творческим беспорядком. Ведь танцуют же некоторые люди в лифте, когда твердо уверены в том, что их никто не увидит. «Не стесняйся, Эммануэль. Там еще осталось что-то в бокале, там еще есть краска в тюбиках. Давай, допей бокал художника, достань из пачки и закури оставленную там последнюю сигарету», Размажь по стенам краску, спрячь унеси домой одноразовые палочки от лапши ВОК, они помогут тебе. Ты тоже сможешь украшать платиновые черепа бриллиантами, топить акул, овец, коров и телят в формальдегиде, делать аппликации с крыльев бабочек и выставлять все это в лондонских галереях и на биеннале в Венеции. Разозленные защитники животных не пропустят ни одной твоей выставки. Критики самоутвердятся за твой счет. Галеристы разбогатеют. Но уборщик Мануэль отказывается от этого полета. Более того, не разобравшись, что перед ним готова инсталляция, он педантично зачищает пространство от следов художника, пакует творческий беспорядок в черные мешки и уходит отдыхать. Боже мой, как он собирается отдыхать? Как он собирается влочить свой досуг, когда отказался от столького? Так не будем же уподобляться бедному Мануэлю Ассаре. Не будем паковать предыдущие полтора авторских листа и сколько-то последующих в мусорные пакеты. Если терпение читать это произведение уже на исходе, то позовем на помощь старину Асиана Уорда, вспомним его советы по восприятию современного искусства, воспользуемся алгоритмом, зашифрованным в его выспленном акрониме «Табула». Первое, как мы знаем, — терпение. Будьте же терпеливы. Я сам не знаю, чем закончится эта повесть. Второе — ассоциации. С ассоциациями я никак не смогу помочь. дело это очень тонкое, интимное. Тут слишком легко влезть к человеку в механизм его восприятия со своим свиным рылом и испортить ему все удовольствие. Причинить, так сказать, добро. Послушал ты какие-нибудь стихи, они тебе зашли, ты уже чувствуешь, что они хороши, ты уже нашел в них перекличку с творчеством Тимати или Басты, ну или ощутил некий отсыл к офигеннейшему попу Смоуку — А тут кто-то влезает грязными лапами тебе в душу и говорит что-то о батюшкове или маларме или наоборот. Это может полностью сбить человека с толку. Ассоциируйте сами. Ну вот после ассоциации идет рекомендация обратить внимание на бэкграунд. И тут я вполне смогу оказать помощь. В моей инсталляции как будто не хватает жизни, реальности. Здесь слишком мало того, что могло бы вызвать ясные и простые эмоции или радость узнавания. Печки, сугробы, тракторные тележки или замерзшие детородные органы коней далеки от реальности. Огород или деревья за окошком — это не жизнь, а какое-то доживание. Фраза «нравится ли вам запах свежих сосновых досок» или фраза «нравится ли вам брамс» могут лишь отпугнуть. Как будто настоящая жизнь, яростные всплески того важного, что делает нас людьми — адреналина, норадреналина, фенилэтиламина, окситоцина, дофамина, серотонина — схлынули и на мокром песке остались лишь обломки ракушек и ленты морской капусты. Или в нашем случае жерди, гвозди, тес и кукование кукушек. Ни движения народных масс, ни героизма, ни бабочек в животе, ни холодка измен, ни сладких пяточек твоего младенца, ни сладкой социальной несправедливости, ни пьяной безвыходности, ни узнаваемых офисных будней с окружающими бездарностями, козлом-начальником и бильт редактором Алиной в коротком платьице. У Хёрста хоть пустая пивная бутылка на столе художника осталась, а тут совсем ничего. Сказки обычно заканчиваются свадьбой, а тут все только начинается спустя 20 с лишним лет после свадьбы и 10 с лишним лет после обретения своего настоящего дома. А ведь было. Было это клейкое вещество жизни, это настоящая реальность. Может быть, радость узнавания возникнет, если рассказать, как я ходил к психотерапевту? Ведь многие из нас ходили к психотерапевту. Это довольно модное и полезное вложение средств в силы времени. Расскажу, как я когда-то ходил к Леону. «Ну ладно, а попробуй сказать такую фразу. Я крутой», — начинает Леон и задумывается. «Нет, лучше «я настоящий мужчина». И побудь в этой фразе. Присмотрись к ощущениям». Я опускаю голову, лицо наливается кровью, наверное, покраснел. Готовлюсь сказать эту фразу но почему бы и не сказать тратишь на все это время деньги значит нужно говорить и потом как тебе сказано старательно прислушиваться к ощущениям я так понимаю я хожу к психотерапевту исправно хожу раз в неделю не забывая о встречах с ним подобно некоторым клиентам и не опаздываю моя аккуратность вероятно говорит о том что я не испытываю не знаю точно о чем она говорит Но если бы я забывал о назначенном времени или постоянно опаздывал, это говорило бы о моем внутреннем нежелании и сопротивлении. Кажется, так. Или не так. С этой психотерапией мутно все. Может, моя пунктуальность и отсутствие сопротивления — это тоже не очень хорошо? Может, это как выученная беспомощность у лошадей? Ведь можно же тряхнуть гривой, вспомнить, что в тебе полтонны, а в человеке от силы центнер, поверить в свои силы и в лошадиный день Флоры и Лавра долбануть копытом в лоб психотерапевту, решив, что ты и без него проживешь. Живут же одичавшие лошади где-то в Нормандии на озере Маныч в Ростовской области. Нет, вместо этого хожу и хожу к Леону все больше и больше, занимаюсь самокопанием, можно даже сказать, закапываюсь в себя. Напоминаю себе ребенка, оставшегося впервые ночевать в пустой квартире. Все шорохи и скрипы до этого неразличимые и неважные, начинают быть слышимыми. Блики света на потолке, тени на стене, стук собственного сердца, тарахтение холодильника на кухне — все эти мелочи становятся заметными, важными и истолковываются. И хочется, чтобы быстрее закончилась ночь, начался нормальный, бездумный день, началась обычная жизнь. Или мама с папой вернулись быстрее из гостей. Вот и мне хочется нормальной, бездумной жизни без интроектов, проекций и треугольников зависимости. Хотя Леон, хороший психотерапевт, мне он нравится. И терапия — это тоже, в принципе, хорошо. Это, я бы сказал, просто необходимо. Я бы даже вел поголовный и обязательный для всех курс личной терапии в течение пары-тройки лет, да еще с последующим ретритом в каком-нибудь буддийском монастыре в Тибете для закрепления пройденного материала. Люди, возможно, стали бы реже бить своих домашних, выкидывать мусор из окон автомобилей, мочиться в подъезде, голосовать за бессменную власть и делать другие странные необъяснимые вещи. Отдай долг Родине пройди курс терапии. Ну хорошо, пусть не поголовный и не обязательный. Пусть проработанных на терапии людей, тех, кто сумел избавиться от обид, зависимого поведения, да просто даже не пьющих алкоголиков, пусть их ждут налоговые льготы и ежегодная бесплатная путевка на море. Это была бы настоящая культурная революция. А пока проработанных не начинают поощрять и ставить в пример психотерапия палка о двух концах ибо во многой осознанности много печали и брезгливости к непроработанным. И чтобы достигнуть уровня сатвы и осознанно любить людей, тут надо, наверное, все свои жизни положить в несколько перерождениях на эту самую психотерапию. В общем, хорошее дело, но невозможно построить царство Божие в одном отдельно взятом индивидууме. Поэтому никого не агитирую, даже и не распространяюсь особо, что хожу к психотерапевту. Просто по четвергам беру на работу пару чистых носков, чтобы вечером разуться у Леона в прихожей, сразу пройти в туалет и переодеть там носки перед началом терапии. Если этого не делать, то весь час буду ощущать, как пахнут мои ноги после целого рабочего дня, проведенного в офисе в ботинках. А если делать, то каждый раз испытываю небольшое унижение, запершись в ванной и физиологично как-то по-женски шуршатым полиэтиленовым пакетиком. Потом выхожу в прихожую и прячу этот пакетик с влажными вонючими карасями себе в рюкзак. Да и просто сидеть напротив Леона, чувствовать себя клиентом, это не способствует повышению самооценки. «Мы отлично молчим», — прерывает Леон мои раздумья. Я с неохотой отрываю взгляд от пола перед собой. Последние пять минут занимался тем, что направлял свои ступни в свежих черных носках то параллельно, то перпендикулярно паркетинам на полу и, наблюдая за этими перемещениями, смутно размышлял но хоть краска ушла с лица от этих размышлений. Последнее, что я успеваю сделать, прежде чем вернуться к Леону, закончить с утопическими мечтами о городах Солнца, в которых поощряют осознанных людей, и удивиться тому, почему в реальности наше государство не разгонит всех этих психотерапевтов и анонимных алкоголиков, впаяв для профилактики каждому двушечке, Особенно бросившим пить алкоголикам. Они, по-моему, абсолютно бесполезны для государства, даже, можно сказать, вредны, Справившийся с зависимостью человек, пожалуй, делается слишком независимым. Это здорово, вот так посидеть, помолчать. Иногда это действительно полезно. У нас осталось... Леон смотрит на часы на стене, которые мне тоже отлично видны. Осталось чуть меньше 15 минут. Можно договориться и действительно провести их в таком комфортном молчании, если ты хочешь. У Леона, как всегда, вид удовлетворенного жизнью человека, который бодр, который радуется самому себе и всему, что происходит вокруг него, которому его удовлетворенность жизнью не мешает испытывать веселый интерес к окружающему и окружающим. Соглашусь посидеть в тишине, а он проведет оставшееся время с присущим ему удовольствием и интересом, увлеченно уткнувшись в планшет, что-то выстукивая там пальцем и улыбаясь. И его уверенный пофигизм не позволит мне даже разозлиться на него. Он типа такой. Что с него взять, если ему хорошо и интересно жить вне зависимости от того, идет работа с клиентом или нет? «Ладно, давай дальше работать», — отвечаю я. «Давай. Помнишь, на чем мы остановились?» «Помню. Мы остановились на том, что ты предложил мне произнести фразу «Я настоящий мужчина» и прислушаться к ощущениям». «Но ты пока так и не произнес. Тебе что-то мешает это сделать?» «Конечно, мешает». «Что мешает?» «Я тоже взглядываю на настенные часы». Рядом с креслом Леона стоят еще и высокие напольные часы. Они тихо отсчитывают время в собственном деревянном шкафчике со стеклянной дверью. У них плохо читаемый циферблат, а маятник оканчивается огромным желтым латунным диском. Часы медленно шевелят этим полированным диском, когда я гляжу на них. На журнальном столике передо мной, рядом с коробкой с бумажными салфетками, для тех, кто плачет и сморкается в минуты инсайтов и осознаний, стоит еще маленький будильник. Все циферблаты показывают, что я не уложусь в оставшееся время, если возьмусь рассказывать, почему произнесение этой фразы вызывает у меня затруднение. Ведь если даже говорить коротко, если отбросить моих простодушных прадедушек и прабабушек, послушно ходивших за сахой, если даже отсечь деятельных бабушек с дедушками, которые намутили немало и снабдили потомков интересными былими и, добытый в центре Москвы, жил площадью, Если отвечать коротко и по существу, то это, наверное, займет несколько дней с перерывами на еду и краткий сон. Я превращусь в первобытного сказителя, мою повесть хорошо бы сопровождать треньканьем на каком-нибудь двухструнном инструменте и горловым пением. Или еще такие рассказы возможны в дороге, в поезде у темного окошка с плывущими в нем далекими огоньками, если ехать через всю страну ну или через полстраны с подходящими попутчиками, бесплатными слушателями, в отличие от психотерапевта. Мне кажется, если совсем ужаться и говорить коротко, то можно было бы начать с майских событий во Франции в 68 году, с этой попытки изменить мир, выйдя, сообща на улице. С этой романтической революции, сгнившей еще до своего начала, с этого яркого и грустного события, ощутимым результатом которого всего лишь стало то, что Франция за неделю перешла от серых брюк к лиловым. Меньше чем через год моего отца, доцента на кафедре процессов и аппаратов химической технологии, послали туда на стажировку. И, вернувшись, он зачал меня. Отец просто родился для таких романтических революций. Он был чудесный советский мачо поколения Высоцкого и Висбора. Азартно двигал науку, жил в полную силу, хорошо дрался, ходил в туристические походы, состоял в партии, возился с аспирантами, как с родными детьми, и верил в людей. Но, видно, надышался там, в этой просравший свою революцию Франции ароматом пораженчества и печали. И сам не заметил, как надышался. Вернулся домой и сразу зачал меня. Помню, что отец частенько хватался за голову и спрашивал маму, почему у них, у нормальных родителей, вдруг растет дурачок. Затем в рассказе мне стоило бы перейти к затянувшемуся моему детству. Это, как я уже рассказывал, было лучшее детство в лучшем для детства месте. Я рос в полной семье в большом парнике. Или, если кому-то нравится, можно назвать это время и место не парником, а теплицей или оранжерей. В ней поддерживалась одинаковая температура. В ней не было ни бога, ни выбора, ни других неприятных вещей, которые могут навредить всходами или нежными орхидеями. Тишина, неизменность температуры и правил, искусственная подсветка. В таких условиях даже пораженческие и слабые здоровьем дети, такие как я, хорошо подрастают но не успело мое детство толком закончиться, как парник снесли, и взрослеть пришлось заново, уже на незащищенном грунте, в новой стране и по новым правилам и понятиям. Это, пожалуй, можно назвать травмой развития. Интересная же, в принципе, история. Согласитесь, что интересная. Если ее рассказать несколько раз подряд, припоминая новые и новые детали, подыскивая удачные сравнения, подключая коротенькие рассказы о прочитанных книгах и встреченных людях, которые оказали на меня влияние, или судьба которых показалась мне интересной и показательной, то вполне можно разобраться в том, почему мне так трудно произнести эту дурацкую фразу. И разбираясь заодно, получить удовольствие от рассказа, от того, как собственная жизнь становится поучительной историей. И слушать мне кажется интересны такие истории. Я вот, например, люблю слушать стариков, когда они погружаются в воспоминания. Если они хорошо рассказывают, то есть если у них получается задать удачный ритм и придерживаться его, то меня начинает клонить в какой-то полусон, не мешающий, а наоборот, способствующий восприятию рассказа, в медитативное такое состояние. И в левом ухе периодически тренькает какой-то звоночек от уюта и удовольствия. Но ничего этого не выйдет, поскольку Леон ждет моего ответа. И нужно смирять свой перфекционизм, отказываться от развернутого с отсылками в прошлое и будущее ответа. Если уж на то пошло, можно, в принципе, обойтись одной фразой. «Я так, конечно, не люблю делать», Что это за история, если она состоит из одной фразы? Многие гештальт-психотерапевты не любят историй, Они любят контакт. Многое мешает чувствовать себя мужчиной. Вот, например, то, что я сижу тут с тобой и занимаюсь психотерапией, это сильно мешает. Леон оживился, отложил планшет, подобрал ноги под себя, сидит по-турецки и улыбается. С этими терапевтами бывает скучновато. Часто ты заранее знаешь, что им нужно сказать. Вот и сейчас. Я знал, что моя фраза ему понравится. Итак, Леон с удовольствием участвует ВКонтакте. Настоящие мужики не ходят на личную терапию? Конечно, не ходят. Ага, а почему? Маче нельзя заниматься такими вещами? Можно, конечно. Меня опять обступают часы, напоминая, что на вдумчивый разговор не стоит рассчитывать. Надо продолжать коротко, по возможности эмоционально и не особо задумываясь. Только так и нужно нормально по-человечески общаться с психотерапевтами, да и вообще, наверное, с людьми. Но на такие дела, как психотерапия, у нормального мужика просто нет времени. А чем он занят? Настоящий, опять же, мужик. Леон улыбается, заложив руки за голову, сцепив большие ладони, и теперь уже, выпростов из-под себя ноги, тоже большие. У него, наверное, 46 размер. Деньги зарабатывает? Сражается с врагами? Настоящий мужик делает дело своей жизни и не может оторваться, поскольку дело очень интересное и важное. Напольные часы молча все отрицают. Укоризненно качают плоским желтым лицом и едва слышно цокают чем-то там в механизме. Леон веселится. «И почему же ты тогда не занимаешься этим всепоглощающим делом?» Я опять опускаю голову и кровь переливает к лицу. Вот такие мучения унижения я еженедельно испытывал у Леона. А потом возвращался домой и видел, что моя любимая довольна. Она понимала, что мне тяжело дается психотерапия и ценила мои усилия. Я снова казался ей храбрым и продвинутым, я делал это для нее. Меня поддерживала мысль, что так не может продолжаться вечно. Что-нибудь изменится, и в скором будущем я заживу хорошей, настоящей жизнью. Что я делал в остальные дни? Могу рассказать, как я работал. Мы все понимаем, что это мало кому интересно, даже мне скучно это вспоминать. Но ничего не поделаешь, нужно же как-то помочь с бэкграундом. Так что можно воспринимать эти страницы как музейные экспликации и таблички, которые, как мне кажется, становятся тем более длинными, чем более современным становится выставляемое искусство. Один из старейших в России журналов загибался. Пачки этих журналов в моем детстве в обязательном порядке валялись на дачах всех друзей и знакомых. Потропанные номера постоянно встречались мне во время юношеского расширения географии на геологических базах, в поселковых заёжках и таёжных избушках. Они идеально подходили для того, чтобы завалиться на койку, пробежать глазами полстраницы и мечтательно уставиться в потолок. Лежишь себе, например, посреди разноцветной сибирской осени и читаешь про охоту на крокодилов в Африке или жизнь индейцев в амазонских лесах, а потом обсуждаешь это со своими случайными соседями или попутчиками. Но теперь цифра стремительно разъедала издательство, и прежде всего от него отвалились приложения и сопутствующие издания. На волоске висела судьба и нашего отдела бумажных путеводителей. Издательство занимало отдельный особнячок с маленькой озелененной территорией, огороженной забором. Между липами были высажены молодые елочки, стояли лавки и беседка, возле которой отмечали корпоративные праздники. Дворник Женя из Молдавии с удивительной тщательностью выметал дорожки, а в зиму воздвигал вдоль них ровные, отбитые почти по сугробы. Наши женщины на перебой хвалили его за аккуратность и трудолюбие. С похожей пристрастностью охотники хвалятся своими хорошо работающими по какой-нибудь дичи собаками. Мне часто хотелось на перекуре попросить у не лопату и с азартом покидать снег. Но, конечно, это выглядело бы слишком вызывающе. Развлекуха не по чину. Такое, наверное, мог бы позволить себе только главный редактор. И я, докурив, покорно возвращался за свой стол к своему компьютеру. Если редакции толстых литературных журналов еще оставались редакциями, где можно было почувствовать некое подобие семейной, творческой атмосферы, то здесь был именно офис. Здесь была отчужденная офисная работа. За несколько месяцев до закрытия отдела к нам пришли две Маши. До этого они работали в крупном книжном издательстве в подразделении, выпускающем книги рыболовной и охотничьей тематики. Одна по бойче, ее поставили начальником нашего отдела, Другая держалась незаметно, сливалась с фоном, как выпь в тростнике. Изредка эта вторая Маша, кутаясь в шаль, не глядя ни на кого прямо, вдруг начинала тихим голосом вспоминать свои редакторские будни на прошлой работе. Такие попадались интересные слова. Вот, например, мормышка. Представляете, мормышка. — что-то такое уютное, ужасно смешное. Я даже сначала не поверила, что действительно есть такое слово мормышка. Потом разобралась какой-то там опять крючок очередной, типа «блесны». Или восклицание «чу». Оно часто у охотников в рассказах встречается. Мне казалось, что этого сто лет уже не существует. А вот у них почти обязательное. У этой Маши даже румянец на щеках появлялся, когда она отваживалась говорить. Она, постоянно поправляя очки, возбуждалась от своей храбрости, но потом вдруг спохватывалась и замолкала. Лена, большая, занимавшая стол позади меня, часто сопела и легко возмущалась по любому поводу. Если бы она перестала возмущаться, нарушился бы уютный порядок жизни в отделе. Вика, верстальщица, всегда сидела с умной, чуть ленивой улыбкой. Аркадий каждый день ходил по комнате и громко рассказывал, что его поразило в каких-нибудь поездках. Андрей дергал себя за брови и не в попад, смеялся непонятно чему. Каждый делал то, к чему был склонен. А я почти каждый день стыдился. Кто-то же в нашем коллективе должен был взять на себя эту роль. Стыдился, что хожу к психотерапевту. Что слишком много пил, что теперь бросил и не пью, что работаю редактором, а не главным редактором. Часто было непереносимо просто обнаруживать себя сидящим за столом в этом офисе. Я тогда с удивлением смотрел на окружающих и поражался их бесстыдству. Даже завидовал им, как спокойно и с улыбкой могут они глядеть мне в глаза, когда я вижу, чем мы все тут занимаемся. Конечно, я стыдился и за них тоже, хотя об этом меня никто не просил, просто я легко подсаживаюсь на стыд. Хотя, если подумать, чему тут за них и за себя было стыдиться. Мы все жили, как могли, в понятном и общем для всех живых организмов стремлении переработать как можно больше того, что нас окружает, извлечь что-то полезное для себя из окружающей среды, потребить и накормить потомство. Мы в нашем отделе перерабатывали пространство. Точили его, как жуки древоточцы, превращали в труху. Мы ферментировали пространство, словно бактерии, Производили то, что можно скармливать другим бактериям, туристам, которые, в свою очередь, приносят человечеству деньги. Люди, любящие писать, писали для нас о Болгарии и Соловках, Париже и Киеве, а потом присылали в редакцию свои тексты. Эти люди по старинке именовались авторами. Практически все они пытались писать очень весело и необычно, и я целыми днями старательно убирал веселье и необычность уничтожал в текстах восторженные вспышки регионального патриотизма и ироничные приступы столичного пренебрежения, избавлялся, в общем-то, от всего, что двигало авторами и оставлял сухую информацию, которую тщательно проверял в Гугле. Затем заказывал бильт редактору фотографии и тоже их проверял, поскольку на картинке могло оказаться совсем не то здание, какое описывалось в тексте. Я по много раз перетаскивал желтого человечка на нужное место карты и путешествовал по разноязыким улицам в сервисе Google Street View, сличая фасады, номера домов, облики храмов. Это были странные странствия по улицам, где у прохожих размыты лица, а у машин номерные знаки. Прекрасные города, ландшафты, церкви и древние памятники далеких стран. Все это сто раз уже изжеванное в прежних путеводителях, заново пропускалось через мясорубку авторской необычности и шутливости, фильтровалось, переписывалось мной иногда заново и проверялось. Разбивалось на маршруты, маркировалось, дополнялось фирменными фишками, отличавшими именно наши путеводители. Пространство делалось легко усвояемым, а мы получали свою зарплату. Большинство туристов не может самостоятельно потреблять и усваивать пространство, как человек не может усваивать пищу без помощи бактерий. «Ну ладно, я увлекся и погорячился ради красного словца и оригинальности, как и упомянутые мной авторы. На самом деле, конечно, туристы и сами могут потреблять и усваивать пространство. Только это получится долго и невыгодно. Дикие птицы кормятся сами и тоже как-то дорастают до нужного размера и веса. Но выгоднее и быстрее выращивать бройлеров. Поэтому мы выкраивали из ландшафта и выбрасывали поля из излученный рек, леса и болота, овраги и вырубки, пустыри и дачные поселки. Спальные районы, обочины проселочных дорог, самодельные мостики через зарастающие ручьи, одинокие березы и сельские кладбища, заброшенные узкоколейки, заросли донника или крапивы, забытые полустанки и бобровые запруды на маленьких реках. Мы готовили концентраты и щедро сдабривали их глутаматом натрия. Далее заказывались карты маршрутов. Тая их составляла, и я проставлял точки. Что еще? Подписи к фотографиям, подписи к шмуцам, подписи к картам. Адреса достопримечательностей, телефоны музеев, ресторанов, отелей, и магазинов, часы работы, адреса сайтов, стоимость билетов взрослым детям и студентам, стоимость экскурсий. Каждой достопримечательности необходимо было присвоить какое-нибудь количество звездочек, чтобы обозначить ее место в рейтинге интересности, тоже с ресторанами и отелями. И как тут не старайся, многие вещи приходилось делать наугад, поскольку Маша уже подгоняет, автор не знает, интернет умалчивает. Я вел читателей по нехоженным мной, неполюбленным и часто неинтересным мне пространствам, советовал им, какие стоит привезти из поездки сувениры, какие рецепты местной кухни стоит освоить, что заказать в ресторанах и куда сводить детей. Я был скучающим экскурсоводом по целому миру. Моя любимая не может теперь затащить меня ни в один тур. Я устал от достопримечательностей. Я не хочу видеть канал Амстердама и озеро Сиван в Армении, творение Гауди в Барселоне или замки Луары. Я стал невосприимчив к культу поклонения туристическим святыням и новым местам». Говорят, что работники колбасных цехов, на глазах у которых совершается таинство мясопереработки, часто не употребляют в пищу сосиски и колбасы. Затем главный редактор требовал что-то добавить, а что-то сокращал. Толстые пачки бумаги летели в корзину, и книги переверстывали. Главный редактор был и молод, держался уверенно, но он был всего лишь очередным за последнее время в нашем журнале. Новый дизайн, слова-вспышки, яркие цветовые пятна, большие цифры. Цифры считываются легко и быстро. 12 лучших, 8 самых вкусных, 5 новых. Это напоминало цитаты из средневекового тибетского медицинского трактата джудши Тши. Заслуженный журнал с полуторавековой историей и путеводители стараниями главного редактора выглядели настолько современно, были настолько грамотно сделаны, что нащупать их взглядом в киосках, печати или книжных магазинах было невозможно среди таких же ярких и профессионально исполненных обложек. Забавно, когда старики выглядят по-молодежному и шарят в трендах современной моды, но любим мы их не за это. За Глафреда я тоже стыдился, опускал глаза, чтобы не видеть, как он, такой свежий, стильный, в таких узких брючках, И в таком большом кабинете с прозрачными стенами ведет доверенный ему корабль к неминуемому и неизбежному, при этом отдает какие-то команды, вырабатывает новые стратегии, чувствует себя профессионалом. Нельзя, конечно, стыдиться за свое начальство и жалеть его, это оскорбительно выглядит, но такой уж я. И поэтому Глафред всегда смотрел на меня с некоторым сомнением. Работу вроде делает хорошо, но мутный. На меня и прошлый директор мой, в том же прежнем издательстве, для которого я ездил по стране и составлял путеводители, тоже часто поглядывал, с сомнением. Я легко к ним трудоустроился тогда, прежнее мое издательство. Я всегда легко устраиваюсь на работу и произвожу на людей хорошее впечатление. Мне кажется, что алкоголики в большинстве своем очень милые и симпатичные люди. Им по незнанию можно легко довериться. Со мной поговорили директор и главный редактор. Задали несколько вопросов, дали задание сделать пробный маршрут по одному из городов Золотого кольца. Я справился быстро и качественно. И ездить далеко не нужно было, Сергей в посад под боком, частной электрички из Москвы. Мне понравилось. Я обошел с камерой и штативом вокруг лавры, посетил заодно музей игрушки, поснимал виды. Побродил и внутри монастыря. Теплый сентябрьский денек, пышные, хорошо поднявшиеся на осенние закваски пирожки облаков по небу, в кофре пара баночек золотой бочки. Белый шатер Зосимы и Саватия Соловецких на фоне синего неба. Вообще много белого и золотого на синем фоне. Купола, флюгера, паломник с бородой, кормящий голубей у ворот. Сгонял даже на автобусе к Черниговскому скиту. Наснимал красного кирпичного золотым, на синем опять же фоне, и на фоне желтеющей листвы. Прошелся по дорожке, выстланной могильными плитами. Есть там такая. Хорошая работа. Путеводители составлять. А написать текст так все же мы в институте курсовые писали, только с интернетом это стало гораздо проще. Шел обратно к остановке от черниговского скита мимо серой панельной трехэтажки в окружении гаражей и веревок с сушащимся бельем, рядом заброшенные корпуса какого-то цеха. На плече кофур со сменными объективами, в руке штатив, с шеи свисает камера. На лавочке у гнилой песочницы, двое в трениках, олимпийках и нечищенных туфлях. Стой, сука! Начали вставать и подыскивать слова. Устали, наконец. Не пьяный, просто очень усталый. Каждое действие взвешивается. Взвешивается нужность этого действия, выгодность, перспективность. И по большому счету, если философски глянуть на любое действие, то его тщетность и суетность так выпукло выступает, что ужас охватывает и отчаяние. Постояли, махнули рукой. И сели обратно. Мир не изменить, не улучшить. И я тоже дальше молча пошел по своим делам. Так вот, так вот и разошлись. Я и не думал, что очень скоро и сам стану экономить любое движение и бороться с щитой любых усилий. И я стал ездить. Сначала по Золотому кольцу. В свое Золотое кольцо я включил побольше маршрутов, не стал экономить на городах. Дней десять жил в Ярославле, в пустовавшей квартире профессора-филолога, который отдал мне ключи. Бродил по самому Ярославлю и по городам вокруг него, по Костроме и Тутаеву, Рыбинскую и Ростову. Потом ночевал в тихой, впавшей в беспамятство о нерехте, скрипел снегом в пустом зимнем угличе, где все хозяева музеев радовались в несезон любому посетителю. А у автору-путеводителя и вовсе оказывали душевный прием. Надолго задержался в музее водки, где быстро нашел общий интерес с его устроителем. Я встречал красный морозный рассвет с бутылочкой коньяка в Муроме, грел пиво за пазухой в Юрьеве-Польском, где не было даже гостиницы, Закусывал водку огурцами над левитановским вечным покоем у Воскресенской церкви в Плесе. От вечного покоя и мартовского солнышка меня тогда страшно развезло, но к ночи я уже был в Иванове. В Суздале я громко пел с каким-то человеком в санях, в которых катают туристов. Увлекся ночной съемкой. С собой берешь плоскую бутылочку дешевого коньяка, а что-нибудь поосновательнее терпеливо ждет тебя в гостиничном номере. Ждет, когда ты вернешься с трофеями на карте памяти в фотоаппарате, скинешь куртку и завалишься на кровать просматривать снимки. И вот ты бродишь в темноте по древним земляным валам переславля залесского или по снежным мостовым Гороховца, в которых весенние ручьи проточили глубокие ущелья. В одной из ущелий глубиной гораздо выше колена я все же угодил, поскользнувшись и съехав с покатого края промоины. Слегка подвернул ногу и хромал. Джинсы и куртку пришлось потом в гостинице оттирать, от грязи и сушить. В этом маленьком деревянном гороховце во время выхода на ночную съемку я видел девушку в золотой кольчушке. Пробирался к центру в темноте чуть не на ощупь, перешагивая то на правую часть тротуара, то на левую, боясь снова угодить ногой в журчащую расселину посередине. И услышал сзади волшебный, совершенно волшебный, ни с чем не сравнимый мягкий звон. Позванивание такое. И скоро меня обогнала эта девушка в золотой, поблескивающей даже в темноте ночи мини-кольчушки и расстегнутой курточки. Она ловко перескакивала на высоких каблуках туда и сюда, над промойной. Светлые распущенные волосы летали в такт ее шага. Вскоре выбралась на освещенную площадь, протиснулась сквозь толпу курящих парней и скрылась в дверях, из которых доносилась музыка. Я никогда до этого и после не встречал девушек в золотых мини-кольчужках. Интересно, как ощущается девичье тело сквозь такой материал? Я сдал золотое кольцо, фотографии, текст, транспортные билеты и чеки из гостиниц, уложившись в нужный срок и в несколько меньшую сумму на дорожные расходы. И отправился на север. Я пил и похмелялся в Архангельске, в Петрозаводске, в Вологде, под стенами Кирилла Белозерского и Ферапонтова монастырей, на речке Варзуге, на Кольском полуострове и других северных местах. В Старой Ладоге я ночевал в шатрах викингов и потерял там свой фотоаппарат. Утром викинги разыскали меня, пухшего, похмелявшегося с казаками и какими-то латниками, и вернули камеру. Потом все они эффектно лупили друг друга по щитам тупыми мечами на большой поляне у шатров, а я снимал их. На речке в куда в начале лета приезжали со всей страны любители ловить семгу, я настойчиво предлагал всем рыболовам бороться на руках и ни у кого не смог выиграть. Мне казалось, что это весело и душевно, вот так по-простому общаться с людьми. Переходить из шатра в шатер исторических реконструкторов. Принимать протягиваемые тебе рога, полные вина из бумажных пакетов, с готовностью и смехом болтать обо всякой чепухе, хвалить сшитые ими костюмы. Или брататься с рыбаками и дарить друг другу уловистые блесны. Общение одним словом, открытость людям и веселье. В Кириллове я поехал с веселыми водителями туристических автобусов париться в бане в какой-то деревне. Мы прыгали с мостков в какое-то озеро, вели о чем-то ожесточенные споры и размеренные беседы. Самое трудное было правильно одеться после бани, и я потерял там трусы и носки. С утра заглянул в магазин возле монастыря купить новые трусы. Желая продавщица покачала головой с ласковой укоризной. «Это ты, что ли, с Серегой в Добрилове в бане гудел? Там поди и потерял». Что это, как не приобщение к местной локальной жизни? Приобщение есть. В поезде из Вологды проснулся в вагоне под неспешную речь высокого масластого мужика, беседующего с двумя пожилыми женщинами в платках. Она разная берез бывает. Есть вот глушина, а есть чистуха. Лист на язык попробуешь, и сразу поймешь, кто она есть. Если чистуха, у ней лист гладкий, а у глушины наоборот. У ней шершавый лист, на языке как тертуха. На веники в баню это только чистуха, И уголь раньше только с нее жгли. Хоть водку чистить, хоть на порох. А у глушины лист твердый, с нее веник плохой. Ее только на дрова. А у нас по-другому говорят. У нас вот вы говорите чистуха, да, а у нас называют веселка. Видите, у всех по-разному, это от местности зависит. Даже, знаете, в соседних деревнях иногда по-другому говорят. У нас вот сокарь, а в соседней марфинке, они марфинские, скажут ветла. Но это вообще погружение во что-то исконное и, как говорится, аутентичное. Киев, Тюмень, Тобольск, Елутровск, Великий Новгород, Иркутск, Улан-Удэ. Когда пьешь, впереди всегда смутно маячит эта недостижимая трезвая жизнь. Светлая полоска на горизонте. Обещание утраченного рая — призрачная свобода. Обретя трезвость, ты вернешься в свои 18 лет, будешь весел, прост и здоров. Мир развернется перед тобой ласковой летней дорогой с треском кузнечиков и уютными васильками. И вот в какой-то момент твоих сил хватает на то, чтобы засунуть голову в петлю трезвости и опрокинуть под собой табуретку. Ни одна капля больше не освежит передавленное горло. Многие впустую будут плясать в воздухе, лишённые привычной опоры. Глаза выкатятся в немом удивлении. Вот оказывается, она какая долгожданная трезвая жизнь. Болтайся, не жив, ни мертв. Но и к этому подвешенному состоянию можно привыкнуть. Под тобой со временем неторопливо нарастут какие-нибудь терпеливые кораллы, какие-нибудь трудолюбивые муравьи нанесут песчинки и воинки, и ты нащупаешь пальцами ног опору, переведёшь дух, будешь стоять лавером навеси на носочках в ожидании настоящей жизни, подгоняя крепнущую привычку. А потом уже бах, стоишь на своих двоих, петля сброшена, привык удерживаться, вроде тяга улеглась, но и времени ушла хреново тучи на всех этих муравьев и на кораллы. Здоровье не прибавилось, а убавилось. С работой все сначала нужно начинать. В семье вообще все кувырком пошло, потому что любимая ждала твоей трезвости в сто раз нетерпеливее тебя самого. Ей тоже казалось, что вот-вот настанет прекрасная жизнь с тем прежним, влюбленным в нее, молодым и сильным. И никакой ласковой летней дороги, да и не сильно хочется, раз уж нельзя присесть на обочине с васильками и утолить жажду холодным пивом. Знаете, раньше на банках Туборга был нарисован такой толстяк, вытирающий лысину платком, как раз на обочине дороги. Там, правда, не было васильков, но это не так уж важно. Это картина датского художника Эрика Хеннингсена. В 1900 году решили, что она поможет продавать пиво. Через сто лет она стала мешать продажам. Тучный потный человек в штанах с необыкновенно высокой талией вызовет отвращение у любого современного подростка. А жалко, что его убрали с банок. У меня с этой картиной связаны приятные воспоминания. Я признался в любви своей будущей жене на маленьком высокогорном озере, а на следующий день, это был очень жаркий день, мы спустились на турбазу. Долго спускались, поглядывая друг на друга в изумлении от своей любви, иногда касаясь руками, улыбаясь и почти не замечая окружающих. У турбазы я присел в тени под деревом, а она спросила у меня, что бы мне хотелось получить в подарок на именины. Это был день моих именин. Я ответил, что не отказался бы от холодного пива. На турбазе работал бар, и через 10 минут она принесла мне банку туборга с этим потным толстяком. Я пил, вертел в руки банку, смотрел на этого толстого, стомившегося от жажды мужика, на горы, на необыкновенное яркое небо, на свою любимую, а она стояла передо мной и улыбалась. Ей было 19 лет. Я думал, что счастлив. Наверное, я сейчас обесцениваю. Леон говорил, что я очень люблю обесценивать. Почему от вида родных березок человек может чувствовать счастье, от запаха волос своего малыша человек тоже может чувствовать счастье, а от горького холодного пива в жаркий день рядом со своей возлюбленной не может? Так что да, я просто был счастлив. Действительно был счастлив. Мне было 27 лет. Самые худшие годы виделись уже благополучно прошедшими. Я был здоров и полон сил. Мир стелился передо мной именно так, как ему полагается стелиться. Ласковой летней дорогой, или пусть даже веселой, сверкающей под солнцем лыжней, а вдоль дороги или лыжни тянулись полки бесконечного гипермаркета, которые ломились от всевозможных благ. И вот теперь мне пришлось учиться радоваться дорогам без алкоголя, заниматься любовью или бродить с любимой по Москве без алкоголя, работать и отдыхать без алкоголя, воспитывать ребенка без алкоголя. Я думал, что дело во внутренних проблемах, в том, что со мной в детстве неправильно обошлись родители, а в зрелом возрасте — любимые, в том, что у нас такая страна. Но Леон сказал, что это всё отмазки, что просто надо учиться заново. И я стал учиться.